Публике в ресторане прибавилось, так что малейший инцидент мог разрастись и иметь плачевные последствия. Дама, сидевшая за кассой, уже отсылала прибывавших посетителей в другой ресторан в Эри, находившийся в Поля-Рояле. Лидия ждала, терзаясь тревогой. Она не сердилась на Флорана за его неосторожные слова. Она вообще никогда на него не сердилась». Если она вдруг ловила себя на том, что держится о чем-либо иного мнении, чем муж, то бывала только изумлена этим и, главное, удивлялась самой себе. Несогласие с его взглядами никогда не доходили у нее до критического к ним отношения. Ей бы и в голову не пришло за что-нибудь его упрекнуть. Не бы сделала ее спутницей жизни Флорана вовсе не для того, чтобы его корить но для того, чтобы разделять с ним все испытания. Такое она дала обязательство. К этому ее привели религиозные воспитание и семейные традиции, примеры, имевшиеся у нее перед глазами в провинциальной глуши, не знавшей ни спровержения устоев, не ведовшей распущенности нравов, несмотря на бури, бушевавшие в последние годы прошлого столетия. Флоран, наконец, возвратился. И когда он проходил между столиками, лавируя среди суетившихся с подносами лакеев, лицо его сразу успокоило Лидию. Однако, сев на свое место, он не проронил ни слова. Плотно сжав губы и полузакрыв глаза, он уставился рассеянным взглядом в одну точку, видимо, погрузился в какие-то размышления. — Друг мой! — окликнула его Лидия. — Скажи мне только одно. Что-нибудь плохое? Флоран не шевельнулся, не отвел затуманенного взгляда от чудесных видений, возникших перед ним, только коротко ответил. «Наоборот». Лидия вздохнула с облегчением, сунула монету обратно в редикуль и велела лакею подать валаван, который по ее требованию держали на слабом огне. Она покорно ждала, когда Флоран сам все расскажет. Может быть, он не хотел говорить при детях и няне, Он, наконец, вернулся к действительности. «Ну, давайте будем завтракать», — сказал он. Девочки принялись за еду, не дожидаясь его приглашения, и восторгались вкусной подливкой. Флоран поглядел вокруг и увидел русских офицеров, о которых он совсем позабыл. «Все-таки нельзя допустить», — сказал он, не повышая голоса, но так явственно, что соседи могли его услышать. Нельзя допустить, чтобы меня принимали за человека, не имеющего чувства собственного достоинства. Душенька, сделай милость, пересядь на место Аделины. Лидия несколько удивилась, но послушно поменялась местами с дочерью. Теперь она сидела не по правую, а по левую руку мужа, спиной к русским офицерам. Флоран, наклонившись к ней, сказал: "Мне предлагают выгодное место с блестящими перспективами. — Повышение? — Нет, ты не понимаешь. Служить буду уже не в казначействе, а в частном предприятии. Лидия едва не вскрикнула от испуга. Неужели в предприятии у Врара? И она даже не посмела расспрашивать дальше. — Наверх меня пригласил некий господин Сушо. Он знал моего отца, то есть встречался с ним в Амстердаме, когда отец служил там контролером в таможенном управлении. Сушо приходилось иметь с ним дела, а в прошлом году он несколько раз обращался к нам в фондовое управление казначейства. Я совсем его не помню, столько у нас бывает всякого народу, но финансистов великолепная память. Сегодня, проходя через ресторацию, он сразу меня узнал, а я его и не заметил. Словом, он встретил меня с распростертыми объятиями, с уважением отзывался о моем отце. — Такого добросовестного чиновника нынче не встретишь, юный друг мой. Вот его подлинные слова. — Осведомился, чем я занимаюсь. Я ответил. Он спрашивает, что ж вы решили всю жизнь прослужить в канцелярии? — Я не знал, что сказать. Из армии я не освобожден. Как же тут строить планы? Если вы захотите перейти в частные предприятия,